Мичел Скенлон. 15 часов. Небо было черно от туч, и он понял, что умирает. В ужасе осознав, что оставшись на нейтральной полосе совсем один, он не только не в силах подняться, но даже не может пошевелить ногами, гордеец беспомощно откинулся назад, и тотчас почувствовал спиной Холод промёрзшей земли. Тело его окутывала мгла, а глаза напряжённо всматривались в ночное небо. Словно там, в вышине, в слабом мерцании далёких звёзд, он пытался разглядеть предвестие своей злочастной судьбы. Этой ночью звёзды решали его участь, и, похоже, от грозных, обложенных облаками небес в эту ночь нечего было ждать нисхождения. Как долго я смогу ещё продержаться, думал он всё время, сколько часов. Так и не найдя ответа на свой вопрос, он, решив оглядеться, повернул голову в надежде увидеть хоть какой-то намёк на возможное спасение. Но нет, в окружающей его мгле не ощущалось никакого движения, не было ровно ничего, что могло бы вселить надежду. В мёртвой тишине Протянулись бледные контуры нейтральной полосы. В этом пейзаже невозможно было выделить никаких характерных особенностей, поскольку его автор, художник Ночь, настолько испещрил зловещими черными тенями свое полотно, что, вглядываясь в них, гвардеец не только потерял надежду на помощь от стороны, но и в конец отчаялся определить свое местоположение. Сейчас он был брошен на произвол судьбы, безо всякой надежды на спасение, оказавшись один на один с миром мрака. В какой-то момент ему даже подумалось, что, возможно, он единственный, кому удалось выжить, и что во всей галактике теперь не осталось людей. Однако, осознав за тем, что эта мысль стала для него еще одним дополнительным источником страха, он тут же выкинул ее из головы. «Как долго еще...» Снова и снова задавал он себе всё тот же вопрос: сколько часов? Когда в него попала пуля, он ничего не почувствовал, никакой боли, никаких мук, никаких сколько-нибудь серьёзных страданий, только непривычное онемение в ногах, после чего он безвольно скользнул на землю. Сначала, ещё не поняв, что произошло, он решил, что просто споткнулся. Однако думал он так лишь до момента, когда, проклиная себя за неловкость, попытался подняться. Как оказалось, только для того, чтобы обнаружить, что ноги странным образом его совсем не слушаются. Когда же он почувствовал тепло растекающееся по животу крови, то наконец осознал свою ошибку. За несколько часов, что прошли с тех пор, он из-за кромешной тьмы не смог разглядеть, Насколько серьёзны его раны? Однако ничто не мешало ему их ощупать, и пальцы рассказали ему то, что не могли сообщить глаза. Он получил ранение в основании позвоночника, и пуля, пройдя на вылет, оставила в животе дыру размером с кулак. Обладая весьма скромными познаниями в медицине, он, чтобы остановить кровотечение, заткнул дыру в теле марлей и наложил сверху повязку. хотя в гордийском медопакете имелось несколько пузырьков с морфием, а молитву об облегчении страданий он знал наизусть, никакой необходимости в этом у него не было. Ранение не причиняло ему абсолютно никакой боли, даже когда он ощупывал края рваной раны на животе, и его пальцы погрузились в неё по костяшки, он не испытал никакого дискомфорта. Не нужно быть великим медиком, чтобы понять, Это весьма скверный знак. Как долго ещё, снова зазвучал у него в голове неотвязный вопрос. Сколько часов? Между тем, для дискомфорта хватало других причин. Морозный ночной воздух обжигал открытое лицо и шею. Эту от ужасной, эту плешей усталости, голова его стала тяжёлой, так что он едва мог соображать. Кроме того, Спертых одиночество, полная изоляция, э, хуже всего была тишина. В момент, когда он сражённый упал на землю, ночь содрогалась от какофонии битвы, пронзительного визга лазеров, треска выстрелов, грохота взрывов и истошных воплей умирающих. Затем звуки постепенно уходящего в сторону сражения стали мало-помалу затихать, пока наконец не уступили место этой Ужасный, сводящий с ума тишины. Раньше он и представить себе не мог, что подобные звуки могут действовать на человека успокаивающе. Каким бы устрашающим ни был грохот боя, последовавший за ним безмолвие было ещё страшнее. Каждое мгновение оно напоминало ему о жуткой изоляции, в которой он оказался, оставшись один на один со всеми своими страхами. Здесь В этой сводящей с ума тишине только они составляли ему компанию, ни на секунду не прекращая безжалостно терзать его сердце. Как долго ещё не оставлял его в покое всё тот же вопрос: сколько часов? Временами его охватывало почти неотлимое желание закричать во весь голос, позвать на помощь, просить о пощаде, вопить, бежать, молить Что угодно, только бы нарушить эту кошмарную тишину. И каждый раз, чтобы подавить в себе этот безумный порыв, он до боли прикусывал нижнюю губу, из последних сил стараясь сдержать слова отчаяния, уже готовые вырваться у него из груди. Он знал, что и малейшего звука может быть достаточно, чтобы привести его к скорой гибели, ведь услышать его могли как друзья, так и враги. А в том, что где-то там, на другой стороне нейтральной территории, сейчас притаились бесчисленные миллионы его кровожадных врагов, он не сомневался ни на секунду. И они ждали, готовые вновь броситься в атаку, чтобы убивать, калечить. Как ни ужасно было одному с тяжелым ранением застрять на ничейной земле, перспектива оказаться в руках жестокого противника была несравненно хуже. Между тем, тишина, которую он едва мог стерпеть, похуже длилась уже не один час. Было очевидно, что как бы отчаянно он ни надеялся на спасение, ничего, что могло бы хоть как-то его ускорить, он сделать не может. Как долго ещё? настойчиво стучало у него в голове. Сколько часов из всего прочного и основательного, что есть в жизни людей, У него теперь осталось так мало, так мало из всего того, чем он раньше столь дорожил. Все, что прежде значило для него так много, семья, родной мир, вера в императора, теперь стало казаться чем-то очень далеким и смутным. Даже его воспоминания приобрели какой-то нереальный оттенок, словно его прошлое, растворяясь перед его мысленным взором, уничтожалось теперь так же быстро, как и его возможное будущее». Его внутренний мир, мир, который отражал всю его жизнь, прежде такой яркую и многообещающую, теперь стремительно сокращался, безвольно теряя одну свою индивидуальную черту за другой. Ему оставалось лишь сделать выбор из нескольких очень простых вариантов: кричать или хранить молчание, медленно умирать от потери крови или с помощью ножа быстро совсем покончить. сохранить сознание или безвольно предаться сну в какой-то момент перспектива сна показалась ему самой соблазнительной он был уже истощён как морально так и физически усталость как надоедливый друг не отходила от него ни на шаг присутствуя почти в каждой мысли что сейчас едва ворочились в него в голове и всё же он не поддавался он твёрдо знал что если уснёт Тоскрив всего больше уже никогда не проснётся. Так же он знал, что все эти варианты не более чем иллюзии. По сути, сейчас у него существовал только один выбор остаться в живых или умереть. А умирать ему совсем не хотелось. Как долго ещё? снова прозвучал у него в голове немилосердный вопрос. Сколько часов? Но ответа У него не было смирившейся с мыслью, что судьба его теперь находится в руках других людей. Он просто ждал, слушиваясь жуткую тишину нейтральной полосы, ждал до последнего надеясь, что где-то там в ночи его товарищи по оружию его уже ищут. Ждал, не желая сдаваться ни врагу, ни сну. Ждал, застряв где-то между жизнью и смертью. Его жизнь представлялась ему тлеющей искрой, затерявшейся в царстве мрака, которая то ярко вспыхивала, то готова была вот-вот потухнуть. В отчаянии его разум стал вызывать картины из прошлого, которые хотя бы отчасти объясняли, как вышло так, что он вообще здесь оказался. Глава первая. Двадцать четырнадцать. По центральному планетарному времени Жомуэй ле 4. Летнее время западного полушария. Солнце уже садилось. Торжественный и неспешный закат обогрел большую часть неба на западе и купал тёплым светом бескрайние пшеничные поля, чуть заметно колышумые вечерним бризом, окрасив их во всевозможные оттенки индиго и золота. За 17 лет своей жизни Арвин Ларн Наверное, видел уже тысячу подобных закатов. Однако было в этот раз что-то такое, что заставило молодого человека замереть при виде этой неземной красоты. Полный восхищения, забыв в тот момент обо всех своих делах, стоял он, может быть, впервые со времени своего детства, зачарованно, глядя на заходящее солнце. Он пребывал в окружении спокойного, безмятежного мира, наблюдая за приближением сумерек. Когда вдруг почувствовал, как странно, никогда ещё не испытывая им чувства зарождается в глубине сердца. Будут другие закаты, подумал он. Будут и другие солнца, но ни одно из них не будет для меня значить столько, сколько это, здесь и сейчас. Да и что может значить больше, чем тот момент, когда ты стоишь посреди бескрайних пшеничных полей и наблюдаешь последний закат у виденный тобой дома. дома. Одной мыслью о доме было достаточно, чтобы он тут же отглянулся через плечо и, скользнув глазами по волнам бесчисленных колосьев спелой пшеницы, остановился взглядом на небольшом скоплении фермерских построек, расположившихся на той стороне поля, что была сейчас у него за спиной. Он видел крытый дранкой односкатный старый амбар, круглую силосную башню, несколько курятников, который некогда помогал строить отцу и маленький загон, где вместе с полудюженой альпака они держали ещё пару тягловых лошадей. Но прежде всего он увидел свой родной дом, где родился и вырос. Двухэтажное здание с невысоким деревянным крыльцом и ставнями на окнах, которые, как обычно, до последних солнечных лучей оставались открытыми. Благодаря неизменному укладу их семейной жизни, Ларно совсем не требовалось заглядывать внутрь, чтобы узнать, что там происходит. Его мама, конечно же, сейчас на кухне готовит им что-то вкусное к вечерней трапезе. Сестра помогает ей накрывать на стол, а отец возится с инструментами в специально оборудованной у них в погребе мастерской. Затем, как было у них заведено по вечерам, как только все дела будут закончены, семья сядет ужинать. Все знали, что завтра вечером будет то же самое. Заведённый распорядок повторялся из дня в день и претерпевал небольшие изменения лишь со сменой времён года. Этому распорядку придерживались так давно, что ничего другого никто уже не мог вспомнить, и было ясно, что сохранится он до тех пор, пока последний фермер не покинет здешней земли. Однако, говоря о завтрашнем вечере, Необходимо было упомянуть по крайней мере об одном маленьком, но существенном отличии. Завтра, когда этот вечер настанет, его здесь уже не будет, и он не сможет всё это снова увидеть. Тяжело вздохнув, Ларн вернулся к своей работе. Он решил всё-таки попробовать починить древний, изъеденный ржавчиной ирригационный насос, перед которым уже давно стоял в нерешительности. И ещё прежде, чем дивный закат его отблёк, он успел снять внешнюю панель насоса, скрывающую мотор. Теперь, при бледном свете сумерек, он вынул сгревший стартер и заменил его новым, не забыв при этом прочесть молитву духу машины, когда затягивал и перепроверял соединения. Взяв затем канистру с узким носиком, которая уже стояла возле насоса, он капнул на механизм несколько капель машинного масла. Убедившись, что всё в исправности, Ларн потянул большой рычаг и чтобы залить насос, произвёл с десяток плавных, возвратно-поступательных движений вверх-вниз, после чего нажал кнопку зажигания и запустил мотор. Насос судорожно вздрогнув, тотчас вернулся к своей шумной жизни и заработавший на полную мощь мотор принялся, завывая, вытягивать живительную влагу из глубоко залегающих под землёй водоносных слоёв. Ларн уже поздравлял себя с успешно выполненной работой, когда в шланге, успевшем выдавить из себя на иссушшую землю ирригационные канавы лишь несколько мутных капель, вдруг резко упало давление, и мотор несколько раз чихнув, заглох. Глубоко разочарованный, Ларн снова нажал кнопку зажигания. Однако на этот раз Мотор лишь угриума промолчал в ответ. Склонившись над насосом, молодой человек снова внимательно осмотрел все части механизма, ещё раз проверяя, не заржавели ли контакты, хорошо ли смазаны подвижные части, а также не попало ли что-нибудь внутрь и не порвалась ли проводка. Обо всех подобных неполадках аколит механик предупреждал их ещё: "Ферус вили" Когда в последний раз проводил технический осмотр устройства? Однако, сколько раз досадованный Ларн не смотрел, никаких неисправностей в механизме обнаружить не мог. Насколько он разбирался в технике, насос должен был работать.